Часть одиннадцатая. Ученик зверя. Олег. «Анка нас сюда привела», – бормотала и бормотала кабаниха, пробираясь через бурелом вверх по склону оврага. «Пойдем», – сказала, – «там лес, там свобода, там с собой быть, понимаешь? С собой». Леся кивала ей не глядя и куталась в порванную на локте шаль. Близость чужого сильного тела пугала ее.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 Встряхнуть, воротить обратно. И продолжал топтаться в сухостое, пытаясь лизнуть глубокую царапину у локтя. Ждал, вдруг окликнет его леся, изнемогал от желания, чтобы окликнуло. Сука! Понадобился один рывок, яростный злой, решительный, почти звериный, чтобы понять, как тихо было до него во враге. Безмолвные, они подбирали сумки, оправляли одежду, оглядываясь в поисках дорожки наверх. А потом через кусты рвануло горячее тело, раскидало траву и хвою, бросилось неистого рыча. «Убью! Ты Анку нашу! Анку! Убью, сука!»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 Ему показалось, что целый век прошел от прыжка до падения. а Олеся не успела и вскрикнуть. «Не бей ее!» Попросила только, останавливая размах Деминой руки. Тот зло ощерился в ответ. «Она не со зла. От горя. Не бей!» Кабаниха мешком повалилась в грязь. Демьян обтер ладони, глянул на Лешку. «Чего разлегся? Вставай!» Проворчал он с досадой, даже в сторону сплюнул.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 «Ладушка, не дури», – просила блеклая Олениха. «Тат, скажи ей, не надо нам тут оставаться, вернемся. Домой пора», – вторила ей Волчиха. «Послушай, Вильгу, нельзя нам тут». Олениха прильнула к плачу товарки, притянула к себе безвольную лапищу кабанихи. Они застыли. Скорбь расходилась кругами, как вода, принявшая камень.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 Выдохнул и одним движением укрыл драной пряжей худые лесины плечи. «Пойдёмте», – согласно кивнула она и улыбнулась слабо-слабо, почти невесомо, но стало теплее. «Вставайте, девочки, скоро будете дома». Ряженые встрепенулись, разжали объятия, затуманенно уставились перед собой. Что за ворожба оплела их, откуда взялась, кем послана? Лешка искал ответы, но в памяти их не было. Прошлое блекло и теряло смысл. Услышанное когда-то на глазах переставало быть истиной. И только мертвая тетка хмыкнула удивленно, но снова промолчала. Так и пошли, медленно пробираясь через сухостой, оскальзываясь на глине, осыпая сухие комья, выдергивая жесткие стебли хвоща. Дыхание сбилось быстро, к влажной спине прилипала рубашка, стало холодно. Лешка хватал грудью воздух и всё дивился. Расцвело давно, полдень скоро. А не теплеет, мёрзло, сыро, не живо. «Анка нас привела». Снова завела бормотание кабаниха. «Сказала, в лесу мы себя найдём, в лесу излечимся. Я ей не верила, нет, не верила. Что ей верить, безумные, как и мы». «А чего ж пошла?» – насмешливо спросила Поляша, легко нагоняя идущих впереди. «Все пошли, вот и я пошла», – буркнула Кабаниха. «А ты бы осталась? Позвали бы в лес, а ты на другой бог доспать!» да Позади коротко хохотнул Демьян. «Ну, коль с вами тут шастую, значит, не осталось». Поляша обернулась на лешку, скривила губы. «А ты бы и не прочь домой, да к мамке под юбку».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 Поляша помолчала, наслаждаясь его испугом. «Не пугайся, дурак. Нас не почует». «Почему?» «Потому что ты, мой дорогой, прихватил с собой одну вещицу, так?» И требовательно вытянула руку. По бледной коже расползлись мертвецкие пятна. «Медуница, отдавай». Леся бесшумно подошла со спины и встала рядом. Рванула тесенку амулета, сжала в пальцах прощаясь, и легко протянула поляше. Придется разбить? только и спросила она, вмиг, оставшись беззащитной. Придется. Жалко как. Вздохнула, невесомо дотронулась до Лешки. Ты прости, подарок ведь, я знаю. Но так нужно, значит,.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 Её алые, синие и белые с лёгкой примесью цветки лежали в сторонке, осторожно собранные, уложенные аккуратно, чтобы не смялись. Если взять цветок до да стебелек до да корешок, приговаривала Глаша, до да столочь, до да камушек натереть, а камушек тут напоить кровью, да с собой взять, то беда в лесу стороной обойдёт. Большая и малая. Понял? Лешке было три. Он сидел на платке, раскинутом на полу, перебирал круглые камешки галыши, облизывал гладкие бока, подкидывал их, ронял и собирал в кучу. Глаша смотрела на него, украдкой смаргивая слезы, отвлекалась на ворожбу, чтобы не завыть обиженной дурниной. Лешке было три. Уже тогда все понимали, что батюшкин сын он, но не тот. И обида на судьбу еще горчила в Глаше, еще ликовала в сестрице ее названной. Ничего этого Лешка тогда не понял, но ворожбу запомнил, он все запомнил. И слезы чужие, и ликования. Медуницы цвет и тот запомнил. Надо же, пригодилось. «Я пойду тогда галышей наберу», – решил он. Поляша посмотрела удивленно. «Так это ж бабья ворожба, откуда знаешь?» «От мамы слышал». «Совсем Аксинья ума лишилась. Парня трава мучить». Покачала мёртвой головой. «Не жилец, лес наш господин, коль в матушках у него безумица ходила». Лешка сбросил с плеч мешок и пошёл по склону врага, зорко поглядывая под ноги. Что не Аксинья теперь матушка его Аглаша, сказать он не решился, и слова эти долго потом жгли язык, непроговоренные, будто стыдные, непроговоренные, но пришедшие от самого сердца. Он долго выбирал камни, по одному для каждого, серый с рябой спинкой для мертвой тетки, шершавый и увесистый для Демьяна, три одинаковых блеклых галыша для ряженых».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 Все ходил, перепрыгивал через стопи, скользил по кочкам, искал. Лес оживал под лучами полуденного солнца, шумел кронами, шептал в чаще, призывно склонял головы, покорной ветру и силам, что чуяли все, кроме лешки. По стволу поваленной сосны бесстрашно сновала белка. Её тяжёлый хвост рассекал воздух, удерживая шаткое равновесие. Зверёк перебирал лапками, поглядывал лукаво, даже посвистывал, привлекая внимание. Лешка подошёл ближе, протянул пустую ладонь, белка проворно подскочила, повела носом, чихнула рассерженно и припустила прочь. «Зачем зверьё пугаешь?» – раздалось за спиной. Лешка вздрогнул от неожиданности, вскрикнул почти. Но из кустов боярышника выбрался Демьян. «Ты чего тут?» «Видеть брата не хотелось, но тот шел навстречу, ухмыляясь в косматую бороду». «Бабы волнуются. Ушел за камнями и пропал. Что, в лесу камней не осталось?» Его куртка поскрипывала при каждом движении, нездешние ботинки позванивали клепками. Брат вовсе не походил на хозяина, но в спокойной уверенности в своей, в широте плеч, в прищуре лесных глаз читалось право сильного. Лешка потупился. «Особенно еще. Каждому свой». Демьян глянул с интересом. «А то не сработает», – пояснил Лешка, откидывая в сторону еще один нелесен камень. «Откуда, знаешь-то? И правда Аксинья учила?» Смешок щекотнул в горле у обоих. «Глаша, давно еще. Прямой луч, бьющий через окно в пол. Мамины чуткие руки, перебирающие медуницу. Цвет к цвету, стебель к стеблю, камень к камню». «А мне их ворожба никогда не нравилась», признался Демьян и прислонился к поваленной сосне. «Травы эти, заговоры, не разобраться». Просто ты не слушал. Серые, черные, выпочканные в грязи, поросшие мхом. Ни один не подходил Лесе, не отзывался ее именем. Сомнения ворочались в душе. Вдруг лес не подаст знак, не дарует защиту пришлой девке. Как тогда сберечь ее? Некогда мне было. Все на волю рвался. Демьян покрутил в руке сухую шишку. Но другое, теткам незнакомое я крепко выучил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 Казалось, даже ветер стих, перестал шептать в кронах, ожидая, что земля расколется, пойдет трещинами, наполнится жижей. Ничего не случилось, только Демьян сплюнул под ноги, растер. «Если хочешь, я тебе расскажу». «Что?» – не смея обернуться, спросил Лешка. «Все, чему батюшка меня учил».